Доли страшно возмутиться и сойдёт с ума от ревности, когда Джулия сама, чистосердечно ей во всём признается, хотя Доли и так подозревает правду. Но она так обрадуется, что всё, конечно, она простит. С каким удовольствием они станут костить Тома. Разумеется, признаваться, что Том дал ей отставку, удовольствие маленькое. От Доли не проведёшь. Она и не подумает поверить. если наврать ей, будто Джули сама бросила его. Джули хотелось хорошенько выплакаться, а с какой стати плакать, если ты своими руками разорвала связь. Для Долли это очко в её пользу. При всём её сочувствии она всего на всевыт человек. Вполне естественно, если она порадуется в глубине души, что с Джули немного сбили спесь. Долли всегда боготворила её. Джули не была намерена обнаруживать перед ней своё слабое место. Похоже, что единственный, к кому я могу сейчас пойти, Майкл. посмехнулась Джули. Но, пожалуй, всё же не стоит. Она в точности представила себе, что он скажет. Догая, право же, это не очень удобно рассказывать мне такие истории. Чёрт побери, ты ставишь меня в крайне неловкое положение. Я льщу себе мыслью, что достаточно широко смотрю на вещи. Пусть я актёр, но в конечном счёте я джентльмен, и, ну, ну, я хочу сказать, я хочу сказать это такой дурной тон. Майкл вернулся домой только днём, и когда он зашёл в комнату Джулии, она отдыхала. Он рассказал, как провёл уикенд и с каким результатом сыграл в гольф. Играл он очень хорошо. Некоторые из его ударов были просто великолепны, и он описал их во всех подробностях. Между прочим, а как эта девушка, которую ты ходил смотреть вчера вечером? Ничего? Будет из неё толк? Ты знаешь, да. Очень хорошенькая. Ты сразу влюбишься. Дорогая, в моём возрасте а играть она может? Она, конечно, неопытна, но мне кажется, в ней что-то есть. Что ж, надо её вызвать и внимательно к ней присмотреться. Как с ней связаться? У Тома есть ее адрес. Пойду ему позвоню. Майкл снял трубку и набрал номер Тома. Том был дома, и Майкл записал адрес в блокнот. Пауза. Том что-то ему говорил. М-м, вот оно что, старина. Мне очень жаль это слышать. Да, не повезло. В чём дело? спросил у Джули. Майкл сделал ей знак молчать. Ну, я на тебя нажимать не буду, не беспокойся. Я уверен, мы сможем прийти к какому-нибудь соглашению, которое тебя устроит. Майкл прикрыл рукой трубку и обернулся к Джули. Звать его к обеду? Как хочешь. Джулия спрашивает: "Не придёшь ли ты к нам пообедать в воскресенье?" "Да? Очень жаль. Ну, пока, старина." Майкл положил трубку. У него свидание. Что, молодой негодяй закрутил романчик с этой девицей? Вверяет, что нет. Говорит, что уважает её. У неё отец полковник. О, так она леди? Одно не обязательно вытекает из другого. Этозалась Джулией ледяным тоном. "О чём вы с ним толковали?" "Том сказал, что ему снизили жалованье. Тяжёлые времена. Хочет отказаться от квартиры". У Джули вдруг кольнуло в сердце. "Я сказал ему, пусть не тревожится. Пусть живёт бесплатно до лучших времён". "Не понимаю этого твоего бескорыстия. В конце концов, у вас чисто деловое соглашение". "Ну, ему и без того не повезло". он еще так молод. И знаешь, он нам полезен. Когда не хватает кавалера к обеду, стоит его позвать, и он тут как тут. И так удобно иметь кого-нибудь под рукой, когда хочется поиграть в гольф. Каких-то двадцать пять фунтов в квартал. Ты последний человек на свете, от которого я ждала бы, что он станет раздавать свои деньги направо и налево. «О, не волнуйся, что потеряю на одном, выиграю на другом. У разбитого корыта сидеть не буду». Пришла массажистка и положила конец разговору. Джулия была рада, что приближается время идти в театр. Скорее пройдет этот злосчастный день. Когда она вернется, опять примет снотворное и получит несколько часов забвения. Ей казалось, что через несколько дней Худшая станет позади. Боль притупится. Сейчас самое главное как-то пережить эти дни. Нужно чем-то отвлечь себя. Вечером она велела дворецкому позвонить Чарльзью Темерли, узнать, не пойдёт ли он с ней завтра на ланч к Риццу. Во время ланча Чарльз был на редкость мил. По его облику и его манерам было видно, что он принадлежит совсем к другому миру. и Джулией вдруг стал омерзителен тот круг, в котором она вращалась из-за Тома весь последний год. Чарльз говорил о политике, об искусстве, о книгах, и на душу Джулии с ней зашел покой. Том был наваждением, пагубным, как оказалось, но она избавится от него. Ее настроение поднялось. Жулие не хотелось оставаться одной. Она знала, что если пойдёт после ланча домой, всё равно не уснёт, поэтому спросила Чарза, не свидёт ли он её в Национальную галерею. Она не могла доставить ему большего удовольствия. Он любил говорить о картинах, и говорил о них хорошо. Это вернуло их к старым временам, когда Джулия добилась своего первого успеха в Лондоне, и они гуляли вместе в парке или бродили по музеям. На следующий день у Джулии был дневной спектакль. На завтра после этого она была куда-то приглашена. Но расставаясь, они с Чарльзом договорились опять встретиться в пятницу и после ланча пойти в галерею Тейта. Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил для участия в новой пьесе Эвис Крайтон. По внешности она прекрасно подходит к Ролли. В этом нет никаких сомнений. Она будет хорошо оттенять тебя. Беру её на основании твоих слов. На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Фенол. Джули показалось, что у неё остановилось сердце. Соединить меня с ним. Джулия, я хотел тебе сказать, Майкл пригласил Эверис. Да, я знаю. Он сказал, что берёт её по твоей рекомендации. Ты молодец. Джулия сердце её теперь билось с частотой 100 ударов в минуту, постаралась овладеть своим голосом. Ах, не болтай чепухи, весело засмеялась она. Я же тебе говорила, что всё будет в порядке. Я страшно рад, что всё уладилось. Она взяла роль, судя о ней только потому, что я ей рассказывал. Обычно она не соглашается, пока не прочитает всю пьесу. Хорошо, что он не видел в ту минуту лица Джулии. Ей бы хотелось едко ответить ему, что когда они приглашают третьеразрядную актрису, они не имеют обыкновения давать ей для ознакомления всю пьесу. Но вместо этого она произнесла чуть ли не извиняющимся тоном: "Ну, я думаю, роль ей понравится. Как по-твоему?" Это очень хорошая роль. И знаешь, уж Эвис выжмет из нее все, что можно. Я уверен, о ней заговорят. Джулия еле дух перевела. Это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность. Да, я тоже ей говорил. Послушай, когда мы встретимся... Я тебе позвоню, ладно? Такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни. Ты ведь не собираешься бросить меня только потому, Джулия засмеялась низким хрипловатым смехом, тем самым смехом, который так восхищал зрителей. Ну не будь дурачком. О боже, у меня перевивается ванна. До свидания, милый. Джулия положила трубку. Звук его голоса боль в сердце была невыносима. Сидя на постели, Джулия качалась от муки взад и вперёд. Что мне делать? Что мне делать? Она надеялась, что сумеет справиться с собой, и вот этот короткий дурацкий разговор показал, как она ошибалась. Она по-прежнему его любит. Она хочет его. Она тоскует по нему.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 Спору нет, расставались они с чувства долга, и в пьесе Джулия приносила свою любовь, свои мечты о счастье и всё, что было ей дорого, на алтарь чести. Эта сцена сразу привлекла Джулию. Она всегда была в ней очень трогательно. А сейчас Джулия вложила в неё всю муку души. Не у героини её разбивалось сердце. Оно разбивалось на глазах у зрителей. у самой Джули. В жизни она пыталась подавить страсть, которая, она сама это знала, была смешна и недостойна её. Она ожесточала себя, чтобы как можно меньше думать о злосчастном юноше, который вызвал в ней такую бурю. Но когда она играла эту сцену, Джулия отпускала вожжи и давала себе волю. Она была в отчаянии от своей потери, и та любовь, которую она изливала на партнёра, была страстная, всепоглощающая любовь, которую она по-прежнему испытывала к тому. Перспектива пустой жизни, перед которой стояла героиня пьесы, это перспектива её собственной жизни. Джули казалось, что никогда ещё она не играла так великолепно. Хоть это её утешала. Господи, ради того, чтобы так играть, стоит и помучиться. Никогда ещё она до такой степени не вкладывала в роль самого себя. Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали её без конца, Она неожиданно обнаружила у себя Майкла. Привет. Ты был в зале? Да. Но ты же был в театре несколько дней назад. Да. Я смотрю спектакль сначала до конца вот уже четвёртый вечер подряд. Джулия принялась раздеваться. Майкл поднялся с кресла и стал шагать взад-вперёд по комнате. Джулия взглянула на него. Он хмурился. В чём дело? Это я и хотел бы узнать. Джулиев вздрогнул. К нему принеслась мысль, что он опять услышал какие-нибудь разговоры о Томе. Куда запропастилась Эве, черт её подери? спросила она. Я попросил её выйти. Я хочу тебе кое-что сказать, Джули, и не устраивай мне истерики. Тебе придётся выслушать меня. У Джули побежали по спине мурашки. Ну, ладно. Выкладывай. До меня кое-что дошло. И я решил сам разобраться, что происходит. Сперва я думал, что это случайность. Вот почему я молчал, пока окончательно не убедился. Что с тобой, Жуля? Со мной? Да. Почему ты так отвратительно играешь? Что? Вот уж чего она не ожидала. В её глазах засверкали молнии. Дурак несчастный, да я в жизни не играла лучше. Ерунда. Ты играешь чертовски плохо. Джулия вздохнула с облегчением. Слава богу, речь не о Томе. Но слова Майкла были так смехотворны, что как бы ни была Джулия сердита, она невольно рассмеялась. Ты просто идиот. Ты сам не понимаешь, что городишь. Чего я не знаю об актёрском мастерстве, того и знать не надо. А что знаешь ты? Только то, чему я тебя научила. Если из тебя и вышел толк, так лишь благодаря мне. В конце концов, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать. Судят по результатам. Ты слышал, сколько раз меня сегодня вызывали? За всё время, что идёт пьеса, она не имела такого успеха. Всё это мне известно. Публика куча ослов. Если ты вопишь, визжишь и размахиваешь руками, всегда найдутся дураки, которые будут орать до хрипоты. Так как играла ты эти последние углы, играют бродячие актеры. Фальшиво. От начала до конца. Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово. Мне не важно, что ты чувствовала. Ты утрировала. Ты переигрывала. Не было момента, чтобы ты звучала убедительно. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь. Свинья чёртова! Как ты смеешь так со мной говорить? Сам ты бездарь. Взмахнув рукой, Джулия закатила ему звонкую пощёчину. Майкл улыбнулся. Можешь меня бить, можешь меня ругать, можешь вопить как сумасшедший, но факт остаётся фактом. Твоя игра никуда не годится. Я не намерен начинать репетиции нынешних времён.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 Мы выпустим в нынешние времена осенью. Спокойный, решительный тон Майкла утихомирил Джули. Действительно, когда речь шла о её игре, Майкл знал о ней всё. Это правда, что я плохо играл? Чудовищно. Джули задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции. Она выражала свои чувства. По спине у Джули опять побежали мурашки. Это было серьёзно. Разбитое сердце и прочее всё это прекрасно, но если это отражается на её искусстве? Нет, нет, нет. Дело принимает совсем другой оборот. Её игра важнее любого романа на свете.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 Все говорят, что сезон будет очень неудачный. От старой пьесы многого не дождёшься. Если я не буду участвовать, ты ничего не заработаешь. Неважно. Главное твоё здоровье. "О, боже!" вскричала Джули. "Не будь так великодушен. Я не могу этого вынести". Неожиданно она разразилась бурными рыданиями. "Любимая,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 В подметки тебе не годится. Ты честно так считаешь? Дай мне твой носовой платок. Ты никогда не видел Сара Бернар? Нет. Она играла очень аффектированно. Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу. — Ты все еще... самый красивый мужчина в Англии, тихонько проговорила она наконец. Никто меня в этом не переубедит. Она почувствовала, что он втянул живот и выдвинул подбородок, и на этот раз ей это показалось милительным. Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение. Меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать. Только это и поможет мне.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 с привычной виртуозностью. Её игра перестала быть средством, при помощи которого она давала выход собственному отчаянию, и вновь сделалась проявлением её творческого начала. Она добилась прежнего господства над материалом, при помощи которого выражала себя. Это опьяняло Джулию, давал ей ощущение могущества и свободы. Но победа Даставалось Джулии нелегко. И вне театра она была апатична и уныла. Она утратила свою кипучую энергию. Её обуяло непривычное смирение. У неё появилось чувство, что её счастливая пора миновала. Она со вздохом говорила себе, что больше никому не нужна. Майкл предложил ей поехать в Вену.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 Вполне естественно, что ему интереснее с ровесниками, друзьями, которых он там завёл. Джули решила погостить у матери. Миссис Лэмберт, мадам де Лэмбёр, как упорно назвал её Майкл, уже много лет жила со своей сестрой, мадам Фалу, на острове Сен-Мало. Каждый год она проводила несколько дней в Лондоне у Джули, но в этом году не приехала, так как у неё было неважно со здоровьем. Она была уже стара, ей давно перевалило за 70. И Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. Кому в Вене нужна английская актриса? Там она будет никто, а в Сен-Мало она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями. Ma fille, la plus grande actrice d'Angleterre. Моя дочь, величайшая английская актриса. И прочее. Бедняжки так стары, жить им осталось совсем недолго, а волочат такое тоскливое, монотонное существование. Конечно, ей будет смертельно скучно, но зато какая радость для них. Джулия признавалась себе: что возможно на своём блестящем и триумфальном жизненном пути она несколько пренебрегала матерью теперь она всё ей возместит она приложит все усилия чтобы быть очаровательной её теперешняя нежность к майклу и не оставляющее её чувство что она многие годы была к нему несправедлива переполняли её искренним раскаянием она была эгоисткой и деспоткой но постарается искупить свою вину. Ей хотелось принести себя в жертву, и она написала матери, что обязательно приедет к ней погостить. Джулия сумела самым естественным образом не встречаться с Томом до последнего дня. Заключительное представление пьесы, в которой она играла, было за день до отъезда. Поезд отходил вечером. Том пришёл попрощаться с ней около 6. В доме, кроме Майкла, были Чарльз Тэммерли и несколько друзей, так что ей даже на минуту не грозило остаться с Томом наедине. Джули оказалось совсем не трудно разговаривать с ним самым непринуждённым тоном. Она боялась, что при взгляде на Тома испытает жгучую муку, но почувствовала в сердце лишь тупую боль. Время и место отъезда Джули хранились в тайне. Другими словами, их представитель, поддерживающий связь с прессой, позвонил всего в несколько газет. И когда Джулия с Майклом прибыли на вокзал, там было лишь десяток газетчиков, среди них три фоторепортёра. Джулия сказала им несколько любезных слов. Майкл добавил к ним ещё несколько своих. Затем их представитель отвёл газетчиков в сторону и коротко сообщил о дальнейших планах Джулии. Тем временем при свете блиц-вспышек фоторепортёры запечатлевали Джулию и Майкла, идущих по перрону под руку, обменивающихся прощальным поцелуем, и последний кадр: Джулия наполовину высунувшись из окна вагона, протягивает руку Майклу, который стоит на перроне. "Ну и надоела мне вся эта публика", сказала Джулия. "Никуда от них не спрячешься". Не представляю, как они пронюхали, что ты уезжаешь. Небольшая толпа, собравшаяся на платформе, стояла на почтчительном расстоянии. Подошёл их пресс-представитель и сказал Майклу, что репортёрам хватит материала на целый столбец. Поезд тронулся. Джулия отказалась взять с собой Эви. У неё было чувство, что ей надо полностью оторваться от старой жизни, если она хочет вновь обрести былую безмятежность. Эви будет не ко двору в этом французском доме. Мадам Фалу, тетушка Керри, выйдя за француза совсем молоденькой девушкой, сейчас в старости с большей легкостью говорила по-французски, чем по-английски. Она вдовела уже много лет. Ее единственный сын был убит во время войны. Она жила в высоком узком каменном доме на вершине холма. И когда вы переступали его порог, вас охватывал покой прошлого столетия. За полвека здесь ничто не изменилось. Гостинная была обставлена гарнитуром в стиле Людовика XV, стоявшим в чехлах, которые снимались раз в месяц, чтобы почистить шёлковую обивку. Хрустальная люстра была обёрнута кисьёй, не дай бог мухи засядят. Перед камином стоял экран изящно расположенных между двумя стёклами павлиньих перьев. Хотя комнаты никогда не пользовались, тетушка Кэри каждый день собственнаручно вытирала в ней пыль. В столовой стены были обшиты деревянными панелями, мебель тоже стояла в чехлах. На буфете красовались серебряная ваза из нескольких ярусов, серебряный кофейник, серебряный заварочный чайник. и серебряный поднос. Дядушка Керри и мать Джулии, миссис Лэмберт, проводили дни в длинной узкой комнате с мебелью в стиле ампир. На стенах в овальных рамах висели писанные маслом портреты тётушки Керри, её покойного мужа, родителей её мужа и пастель, изображающая их убитого сына-ребёнка. Здесь стояли их шкатулки для рукоделия, здесь они читали газеты, католическую «Ла Куа», «Ревюю де де Монт» и местную ежедневную газету. Здесь играли в домино по вечерам, кроме среды, когда к обеду приходили Аббе Аббат и командон Ла Гарт, майор гвардии, отставной офицер. Здесь же они и ели. Но когда приехала Джулия, они решили, что будет удобнее есть в столовой. Тетушка Керри всё ещё носила траур по мужу и сыну. Лишь в редкие, особенно тёплые дни она снимала небольшую чёрную шаль, которую сама себе вывязала тамбуром. Миссис Лэмберт тоже хотела в чёрном, но когда к обеду приходили господин Аббат и майор, она накидывала на плечи белую кружевную шаль, подаренную ей Джули. После обеда они вчетвером играли в бляфол, карточная игра. Со ставкой два су за сотню. Миссис Лэмберт, много лет прожившая на Джерси и до сих пор ездившая в Лондон, знала все о большом свете и говорила, что теперь многие играют в бридж-контракт. Но майор возражал, что это годится для американцев. Его же вполне удовлетворяет плафон. А Аббат добавлял, что он лично очень сожалеет о Висте. которые совсем забыли в последнее время. Ничего не поделаешь. Люди редко бывают довольны тем, что они имеют. Им подавай всё новое да новое и так без конца. Каждое Рождество Джулия посылала матери и тётке дорогие подарки, но они никогда не пускали их в ход. Они с гордостью показывали подарки приятельницам, все эти чудесные вещи, которые прибывали из Лондона. А затем заворачивали в папиросную бумагу и прятали в шкаф. Джулия предложила матери автомобиль, но та отказалась. Они так редко и недалеко выходили, что вполне могли проделать свой путь пешком. Шофёр станет воровать бензин, если он будет питаться вне дома, это их разорит, если в доме выведет из дружественного равновесия анет. Анет Была их кухарка, экономка и горничная. Она прослужила у тётушки Кэтри 35 лет. Чёрную работу делала её племянница, Анжель, но та была ещё молода, ей не исполнилось и 40. Вряд ли удобно, чтобы в доме всё время находился мужчина. Джулию поместили в ту же комнату, где она жила девочкой, когда её прислали к тётушке Кэтри на воспитание. Это вызвало в ней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 И собственна ручно вынимала бутылку клорета. То, что в ней оставалось после гостей, они с сестрой приканчивали к концу недели. Старушки принялись опекать Жулию. Печкили её ячменным отваром и страшно волновались, как бы её где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков. Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу её одежды. Эти шёлковые челки такие тонкие, что сквозь них всё видно. А что она носит под платьем? Тётушка Кэтрин не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки. Она и сорочки не носит, сказала миссис Лемберт. Что ж так она и не наденет. Трусики сказала Джулия. И вероятно, сутенгерж без гастер? Конечно, нет, колко возразила Джулия. Значит, племянница, ты совсем голая под платьем? Практически да. C'est de la folie! Но это безумие, воскликнула тётушка Кэри. C'est vraiment pas raisonnable, ma fille. Это действительно неразумно, дочь моя, согласилась миссис Лэмберт. И хоть я ни ханджа, добавила тётушка Кэри, я должна сказать, что это просто неприлично. Джули продемонстрировала им все свои наряды, и в первую же среду после её прибытия начался спор по поводу того, что ей надеть к обеду. Тётушка Кэри и миссис Лэмберт чуть не поссорились друг с другом.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 бобрекам и внушительными усами, выкрашенными в истинно чёрный цвет, был весьма голантень. И хотя ему давно перевалило за 70, во время обеда пожимал Джулии под столом ножку, а когда они выходили из столовой, воспользовался случаем ущипнуть её за зад. Сексапил, пробормотала про себя Джулия, с величественным видом следуя за старыми дамами в гостиную. Они носились к Джулии не потому, что она была великой актрисой, а потому что ей нездоровилось, и она нуждалась в отдыхе. К своему великому изумлению, Джулия довольно скоро обнаружила, что они не только не гордятся её известностью, а напротив, стесняются куда там хвалиться ею перед знакомыми. Они даже не звали её с собой, когда наносили визиты. Дедушка Керри привезла из Англии обычай пить в 5 часов чай, и твёрдо его придерживалась. Однажды вскоре после приезда Джули, они пригласили к чаю нескольких дам. Из-за завтрака миссис Лэмберт обратилась к Джули со следующими словами: "Дорогая моя, у нас в Сент-Малло есть несколько очень хороших приятельниц, но понятно, они всё ещё смотрят на нас"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 «Обязательно есть любовник». «Боже, Боже!» — сказал Джулия. Лондонская жизнь со всеми треволнениями, триумфами и горестями отодвинулась далеко-далеко. Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о Томми и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. Каждый день в Сен-Мало был похож на другой. Единственное, что заставляло её вспоминать Лондон, были прибывающие по понедельникам воскресные газеты. Джулия забирала всю пачку и читала их до самого вечера. В этот день у неё было немного тревожно на душе. Она уходила на крепостные валы и глядела на острова, усеивающие залив. Серые облака заставляли её тосковать по серому небу Англии. Но к утру вторника она вновь погружалась в покой провинциальной жизни. Джулия много читала: романы английские и французские, которые покупала в местном магазине, и своего любимого Верлена. В его стихах была нежная меланхолия, которая, казалось ей, подходит к этому серому бретонскому городку, печальным старым каменным домам и тихим, крутым, извилистым улочкам. Мирные привычки двух старых дам, рутина их бедной событиями жизнь, безмятежная болтовня возбуждали в Джули жалость. Ничего не случалось с ними за долгие годы. Ничего уже не случится, до самой их смерти. И как мало значило их существование. Самое странное, что они вполне им удовлетворены. Им была неведома злоба, Неведомая зависть. Они достигли свободы от общественных ууз, которую Джулия ощущала, стоя у рампы и кланяясь в ответ на аплодисменты восторженной публики. Иногда ей казалось, что это свобода самая драгоценная из всего, чем она обладает. В ней она была рождена гордостью, у них смирением. В обоих случаях она давала один неоценимый результат независимость духа. Только у них она была более надёжной. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы. Но Чарльз Темерли писал каждый день. Он передавал Джулии все светские новости, рассказывал своим очаровательным культурным языком о картинах, которые он видел, о книгах, которые прочёл. Его письма были полны нежных и насказанний, и шутливой эрудиции. Он философствовал без педантизма. Он писал, что обожает её. Это были самые прекрасные любовные письма, какие Джулия получала в жизни. и ради будущих поколений она решила их сохранить. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь их опубликует, и люди станут ходить в Национальную галерею, чтобы посмотреть на ее портрет, тот, что написал Мак-Эвой, и со вздохом вспоминать о романтической любовной истории, героиней которой была она. Чарльз удивительно поддержал ее первые две недели ее утраты, Жули не представляла, что бы она делала без него. Он всегда был к её услугам. Его беседы, уносят Джулию совсем в иной мир, успокаивали её нервы. Душа Джули была замарана грязью, и она отмывалась в чистом источнике его духа. Такой покой с не сходил на неё, когда она бродила с Чарльзом по картинным галереям. У Джули имелись все основания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 Возможно только потому, что ей хотелось сохранить в его уме тот идеал, который сам он создал столько лет назад. Права. Это глупо. А она просто эгоистка. Джулию охватил возвышенный восторг при мелькнувшей у неё внезапно мысли, что теперь наконец она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие и постоянство. Джулии всё ещё владела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 И всё же ему будет трудно поверить, что Фортуна наконец улыбнулась ему. Когда всё останется позади, и она будет лежать в его объятиях, она прижмётся к нему и нежно шепнёт: "Стаила ждать столько лет. Ты, как Елен, дала мне бессмертие поцелуй". Разве не удивительно даровать своему близнему Сколька шесть. Я напишу ему перед самым отъездом из Сен-Мало, решила Джули. Весна перешла в лето, и к концу июля наступило время ехать в Париж. Надо было позаботиться о своих туалетах. Майкл хотел открыть сезон в первых числах сентября, и репетиции новой пьесы должны были начаться в августе. Жулия взяла пьесу с собой в Сен-Мало, намереваясь на досуге выучить роль. Но та обстановка, в которой она жила, сделала это невозможным. Времени у неё было достаточно, но в этом сером, суровом, хотя и уютном городке, в постоянном общении с двумя старыми дамами, интересы которых ограничивались приходскими и домашними делами, пьеса, как ни была хороша, не могла увлечь Джулию. Мне давно пора возвращаться, сказала она себе. Что будет, если я в результате решу, что театр не стоит всего того шума, который вокруг него поднимают? Джулия распрощалась с матерью и тётушкой Кэри. Они были очень к ней добры, но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть о её отъезде, который позволит им вернуться к привычной жизни. К тому же, они успокоятся, что им больше не будет грозить эксцентричная выходка, которую всегда можно ожидать от актрисы. Не надо будет больше опасаться неблагосклонных комментариев дам Сен-Мало. Джули приехала в Париж днём, и когда её провели в апартаменты в отеле Риц, удовлетворённо вздохнула. Какое удовольствие опять окунуться в роскошь. Несколько друзей прислали ей цветы. Джулия приняла ванну и переоделась. Чарли Дэверил, всегда шивший для неё и уже давно ставший её другом, зашёл, чтобы повести её обедать в боа. "Я чудесно провела время", сказала ему Джули. И, конечно, мой приезд доставил большую радость старым дамам. Но у меня появилось ощущение, что ещё один день И я умру со скуки. Поездка по Елисейским полям в этот прилестный вечер наполнила её восторгом. Как приятно было вдыхать запах бензина, автомобили, такси, звуки клаксонов, каштаны, уличные огни, толпа, слоющаяся по тротуарам и сидящая за столиками у кафе. Что может быть чудеснее? А когда они вошли в Шато де Мадрид, Где было так весело, так цивилизованно и так дорого, как приятно было снова увидеть элегантных, умело подкрашенных женщин и загорелых мужчин в смокингах. Я чувствую себя как королева, вернувшаяся из изгнания. Джулия провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалеты и делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщина с характером, и когда принимала решение, выполняла его. Прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарльзу коротенькое письмецо. Он был в Гудвуди и Каузе и должен был задержаться на сутки в Лондоне по пути в Зальцбург. Чарльз милый, как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Пообедаем вместе. Вы всё ещё любите меня? Ваша Джули. Опуская конверт в ящик, она пробормотала: "Bis dat qui cito dat". Кто скоро даст, тот дважды даст. Это была избитая латинская цитата, которую всегда произносил Майкл, когда в ответ на просьбу о пожертвовании на благотворительные цели посылал с обратной же почтой ровно половину той суммы, которую от него ждали.